Эпилог. До чего же я стара для подобных увеселений? А ведь когда-то могла гулять ночь напролет. и на шпагат садилась после бутылки шампанского, и могла в конкурсах всяких поучаствовать. который час? Мать моя, половина четвертого утра. Я, конечно, спать ложусь за полночь, да и просыпаюсь к пяти утра, но конкретно в это время мой изобретательный мозг однозначно отдыхает. Так, пора потихоньку двигать отсюда в направлении моей спальни. Надеюсь, Маруся не спит. Ох, нет. Эта Клоша только и ждёт моего звонка. А если даже спит, то непременно поднимет свою обвисшую задницу с кровати, чтобы узнать последние новости. Как же чешутся руки позвонить. И почему к старости желание поделиться информацией становится каким-то маниакальным? Я же не умру, если отложу разговор до завтра, позволив себе хорошенько выспаться. А сон я очень даже заслужила. Пять салатов, шэ закусок, холодец два жареных цыпленка и медовик на десерт. Да, я же просто кулинарный терминатор. Да, вот еще. Маруся, Паршивка обязана знать то, что знаю я. Меня же сыпь атакует, и лихорадка начнется, если не расскажу ей горячие новости. Не пойми меня неправильно, но я очень рада, что ты наконец идешь отдыхать. Лёня обнимает меня, а потом предлагает взять ее под руку. Ты побила свой собственный рекорд. Неужели ты думала, что я уже старая разварюха, которая Не помнит, как нужно отжигать в новогоднюю ночь. Кто это из вас, старая развалюха? Присоединяется к нам Витан. Беру его под руку, каков джентльмен в элегантном черном костюме и белой рубашке, не говоря уже о том, какая утонченная красавица справа от меня в роскошном серебристом платье. Марта, я вами очарован. Но до чего же приятный мужчина, говорю, глядя ему в глаза. Должна признаться, что представляла я вас совсем другим. Это каким же смотрит на меня, принимая мою игру. Исходя из того, что мне вкратце рассказывала о вас Лея...» «Марта, Марта, Марта, Марта, щипает она меня за бок. Кажется, ты очень устала и очень хочешь поскорее лечь спать. Бог мой, часто какой!» Не переживайте, Витан, Она говорила о вас все только самое лучше. Да ну неужели? хохочет он, бог мой, как будто та беззаботный Яньс прорывается сквозь его смех. — Слабо верится, конечно, но спасибо вам, Марта, за вежливость и понимание. Вежливость? Милый мой, о чем вы? Я лишилась ее уже очень давно, я говорю только правду, и ничего, кроме правды, улыбаюсь и подмигиваю ему. Почти. несколько раз сжимая пальцами его руку, и он понимающе подмигивает мне в ответ. Наша давняя дружба останется между нами, и Ингой, и Архипом. В любом случае, эта троица сама решит, когда расскажет ли правду о том, Что я четырнадцать лет служила верой и правда в их доме. А может, это уже не так уж и важно, ведь все, задуманное моим дорогим мальчиком бесспорно сбывается. Как же хорошо я провела с вами время, дорогие мои. Обнимаю их обоих. Вы прекрасны. А теперь мне нужно скорее лечь в кровать, пока мои ноги еще слушаются меня. Спокойной ночи, дети мои. Гуляйте до самого рассвета. Лея целует меня, Витан оставляет джентльменский поцелуй на моих пальцах и открывает передо мной дверь в мою комнату. Так мило с его стороны предложить мне остановиться в его доме. Мы с Ингой, как не знающие покой привидения, почти каждую ночь блуждаем по дому и в итоге встречаемся на кухне, пьем горячие чаи, говорим обо всем, что случилось за прошедшие годы и что непременно должно произойти в ближайшие. Мы говорим о Янисе. Я обо всем ей рассказала. Слушая меня, ее глаза наполняются слезами, но тоска в них всегда сплетается с материнской любовью. Мы все тоскуем по Янису. Многие сожалеют о своих поступках, но так или иначе разговоры о нем и воспоминания наполняют сердца всех нас каким-то особенным счастьем. Ведь каждый понимает, что если бы не Янис, нас вместе здесь бы никогда не было. Закрываю дверь на щеколду и спешу к Софе у окна, как курка к насесту. Вот же ты сейчас упадешь, сестрица Ох, упадешь!» набираю номер Марусе и жду. Когда моя родная кляча услышит звонок. Эмоции переполняют меня, пальцы с Арделькой нетерпеливо стучат по отекшей ноге. О, господь, ты боже мой, где тебя носит гусеница в лосинах? У меня потрясающая новость, ты просто упадешь, когда узнаешь. Вообще-то я спала. Ради всего святого, как можно спать, когда тут такое творится? Ты готова услышать фразу, которую я берегла и мечтала когда-нибудь произнести? Ну давай, один, два, три!» У нас получилось. Восклицая громко и тут же прижимая к убам ладонь. Надеюсь, никто, кроме Маруси, меня не услышит. Получилось, получилось. Ох, если бы ты только видела, какие бури между ними, какое напряжение, какая страсть. Ты говорила мне об этом еще на прошлой неделе, вздыхает сестрица, а потом зевает. Но сегодня я узнала, что Витан приготовил для Леи и Мари сюрприз. Через неделю они полетят в Таиланд и будут жить на роскошной вилле целый месяц. Ты ведь понимаешь, что это значит? Только они, ни бабушек, ни дедушек, никаких внешних шумов, только они втроём. Илья согласилась? Нана еще не в курсе. Но с чего бы ей согласиться, когда у нее глаза не отлипают от Витана. Не отлипают, да? Я тебе говорю. Они как два подростка искоса поглядывают друг на друга, наблюдают и все такое. Ох, Маруся, они до ужаса влюблены друг в друга. Мой дорогой и умный мальчик, был прав. «Витан не сможет устоять перед ней, и это случилось. Но почему он ничего не делает? Мужчина обязан быть решительным. Скажи ему, пусть берет ее за руку и дело с концом. Много ты понимаешь в отношениях. Эх. Это мы с тобой все это время знали, ждали и надеялись. А для них это целое приключение. Известие о ребенке, известие о семье Яниса, а потом необъяснимое отцовство Витана. Неужели ты серьезно думаешь, что после всех этих перипетий они просто возьмут и поженятся? Да, я на это рассчитывала. Чего время зря терять? Ты сама сказала, что Витан переезжает на полуостров. Да, переезжает. Значит, у него есть план на ближайшие пару десятков лет. Но он боится оттолкнуть ли, и поэтому делает все очень размеренно и осторожно. Пока он будет делать все размеренно и осторожно, какой-нибудь ковбой просто возьмет ее за руку и ведет за собой. Не неси чушь ради всего святого. Витан уже давно взял ее за руку и вел за собой. Между ними любовь, Маруся, я тебе говорю. Я такие вещи нутром чую. И Инга с Архипом полностью со мной согласны. Но мы все старательно делаем вид, что, ну, ничего не замечаем. Ну дай бог. Вот увидишь, они поживут вместе, почувствуют себя полноценной семьей, и когда вернутся, объявят нам о своих отношениях. А лучше о скорой свадьбе. Само собой. Но они оба такие осторожные и милые, что я не хочу заранее загадывать то, что случится немного позже. не дурак. Он все продумал, я знаю. Но я не симоне переплюнуть. Однозначно. Слушай, слушай, а что эти слей, как они вообще ладят? Ты сказала, что он приятный мужчина и Мария его приняла. А что ли это? Скажу так, Лед начал оттаивать, медленно, но ручьи уже текут. Вечно ты со своими метафорами. Можешь прямо сказать, как обстоят дела? Если бы ты читала больше книг и меньше смотрела телевизор, ты бы поняла, что я имею в виду. Я говорю, что она еще прохладная с ним. Но мы с Ингой потихоньку разговариваем с ней об этом. Знаешь, уже то, что она позволила отцу прийти на праздничный ужин со своей супругой, о многом говорит. Да, уж, с новой страстью. Видно, что Лея очень старается более-менее принять их в свою семью. Но ей очень сложно простить и отпустить обиды и боль, что причинил ей отец. В любом случае, я верю, что рано или поздно все у них разрешится и небо очистится от туч. Господи, отведи тучи, небо краски, солнце Так и скажи, что скоро они наладят отношения окончательно. Но когда ты собираешься вручить это письмо от Яниса, У тебя остался один конверт. Как это когда? Как будто ты не знаешь. Но ты же сама говоришь, что эти влюбленные голубки слишком осторожны. Что если они поженятся лет через двадцать? Ни тебя, ни меня к тому времени уже на земле не будет. Я не сказал, что это письмо ли я должна получить в день своей свадьбы. Самый счастливый и радостный день, Маруся. А если ее женихом будет Невитан, что тогда? Весь план коту под хвост получается. Ой, да что ты заладила-то, Фома, неверующая ей богу. Я очень даже верующая, Фома. Просто всякое в жизни случается. Удивительно, как вообще за пять лет она не встретила достойного мужчину и не вышла за него замуж. Ты совсем мозгами тронулась? Пересмотрела эти свои сериалы про она сказала, что любит тебя, но она не может любить меня, и в итоге я люблю тебя. «Витаны Витанелье созданы друг для друга. Я не знал это, и он посвятил им обоим последние месяцы своей жизни. Я считала его сумасшедшим. Но он так верил в них. Продумал все тщательнейшим образом, потому что знал брата как никто другой. И все эти годы я только и ждала начала его игры. Ох, Маруся, как же я счастлива. Зуб даю, когда наши голубки вернутся домой, нас будет ждать сюрприз. Какой-то Ну, пораскинь ты же своими куриными мозгами. У них красивых и влюбленных друг друга людей должно быть много детей. Короче говоря, готовься. Скоро мы поедем на самую роскошную свадьбу всех времен и народов. Поменимое слово. Ой, не знаю, с их-то скорстями. Дура ты, Маруся. Тут весь любовь, настоящая и искренняя любовь.